Эпиграф. Как пляшет огонек, сквозь запертые ставни осень рвется в дом. Райдзан. Авторы считают своим долгом предупредить читателей, что ни один из персонажей этой повести не существует и никогда не существовал в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь есть кто, не имеют никакого смысла. Точно так же являются вымышленными все упомянутые в этой повести учреждения, организации и заведения. Глава первая. Феликс Сорокин. Пурга. В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того, чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мило, машины боязливо ползли по шоссе, на обочину громоздились сугробы и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев. И щетинистые пятна, и полосы кустарника на пустыре. Москву заметала. Москву заметала, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посредине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться — Я представлял себе, сколько их буксуют сейчас по всему огромному городу, такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах. Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей. А были дворники в фартуках с метлами, с квадратными фанерными лопатами в валенках. А снега на улицах, помните, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихи были тогда не те. Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия. Словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться, и кудеса у него получаются дурацкие». Такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках. И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом, отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки типа, заедающая от рождения буквы «З», и вставлена в нее незаконченная страница. И на странице читается. Башни танков повернуты влево. Они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу прицеливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он мозг, дирижер этого оркестра смерти жестами, отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах. Передовой секрет — партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан, старик и молодой, растерянно глядят на приближающиеся танки. Банк, банк, банк, удары танковых пушек. Мне пятьдесят шесть лет. Но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне тоже попасть не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только Равка, Рязанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я минометчик. Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев, в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полный энтузиазма по моему поводу. Ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках. Хотя с годами все чаще мне приходило в голову, именно потому что я жив, остался по совершенной случайности, мне как раз и не следовало обо всем этом писать. Вот так я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси заселы теперь еще две машины и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами. Я стал смотреть на полки с книгами. Боже мой! Внезапно подумал я, ощутив холод в сердце. Ведь это же, конечно, последняя моя библиотека. Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Это моя библиотека пятая, и теперь уж последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью. пв Макаров, адъютант генерала Маймаевского. По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал Адъютант Его Превосходительство. Картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезнее основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком. И приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись сделанную химическим карандашом. Дорогому товарищу А. Сорокину, пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта генерала Маймаевского, замкомандира Крымской повстанческой, с искренним партизанским приветом П.В. Макаров 6-9-1927 года, город Ленинград. Могу себе представить, Как дорожил, наверное, этой книгой отец мой, Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню, и совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбила, и первая библиотека погибла, вся. От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года до самого скандала со мной преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше, решительно и непреклонно. Упковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корскове, а еще через неделю... Уже плыли на тральщики в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла. До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика Тарзана на английском, которые я купил во время отпуска в Букинистическом, что на Литейном в Ленинграде, «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко всемирному следопыту с иллюстрациями фитингофа. Преплетенный комплект «Вокруг света» за 1927 год. Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой. В 1952 году по вооруженным силам вышел приказ писать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному манжоу госского императора Пуи, и, конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей груди Агнса, где козлище и приказано было списать все целиком. Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и и как черти в аду, курсанты суетились и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, Хищно бросали, схватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталось превосходная история Японии на английском языке, история сыска в эпоху майдя Все равно ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать. Третью библиотеку я отдал Паранайскому Дому культуры, когда в 55 году возвращался с Камчатки на материк. И как-то я тогда решил спадать рапорт об увольнении. Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни с капризной женой и золотушной Катькой на шее. Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии но ничего не светило мне в армии. А ведь был я тогда молодой, честолюбивый. Страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии. Да, странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это ж материал, который интересен любому читателю с руками бы оторвал это любой читатель в особенности если писать с вяткой мужественной современной манере которую я лично уж давно терпеть не могу но которая почему то всем очень нравится например на палубе коньей и мару было скользко и пахло испорченной рыбой квашенной редькой стекла рубки были разбиты и заклеенной бумагой тут ценно как можно чаще повторять были Был-было, было. стекла были разбиты, морда была перекошена. Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. — Сенчо, выходи, — строго сказал он. Там вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный. Лицо у него было голое, под побородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами. На правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. — Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды? — приказал майор. — Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. — Спроси его. — Знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен? — приказал майор. — Это тоже ценно. — Приказал, приказал, приказал. Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. — Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду, — приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а, может быть, у него затряслась голова он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво что он говорит спросил майор насколько я понял шкипер просил отпустить шхуну он говорил что они не могут вернуться домой без рыбы что все они умрут с голода он говорил на каком то диалекте вместо ки говорил пхи вместо цу говорил ту и понять его было очень трудно иногда мне кажется Что такое я мог бы писать километрами, но, скорее всего, это не так. Но километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен. Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и Человек-Тень Эдогавы. Вон они стоят рядышком. По Ранайскому Дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» — первая японская книга, которую я почитал от начала до конца. Нравится мне Хирайтаро. Тару. Недаром он взял такой псевдоним Эдогаварампо, Эдгараланпо. А четвертая библиотека осталась у Клары, и Господь с ними обеими. Ох, зря, зря заезжаю я сейчас в эту область, сколько раз давал я за рог, даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными, оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнив что-то обещанное, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы, и уж не потому лишь что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено. И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве. Как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеевич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я, наконец, намерен съездить на банную. — Что за разгильдяйство, Феликс Александрович? — говорил он мне. — В четвертый раз я тебе звоню, — говорил он. А тебе все как об стенку, горох, ведь не гоняют ж тебя бумагомараку, — говорил он, — на овощ-хранищий, свеклу гневую перебирать. Ученых, докторов науку гоняют, — говорил он, — а тебя всего навсюд просят, просит, что съездить на банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И ведь не для развлечения это делается, — говорил он мне, — не по чьей глупой воле. Сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам, этим кибернетикам-математикам. Не исполнил, подвел, разрушил, вообразил себе. Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера. А коньяка, или еще лучше, пшеничные лодки. Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего института э, лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по страничек своих рукписей на предмет специальных изысканий, что там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии. Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Огоняна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно. Сколько страниц, неважно, какие именно страницы и чего тоже, неважно. Требуется только сходить к ним на банную в любой рабочий день. Прием с 9 до 5. Возражений ни у кого тогда не оказалось. Многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе. Так что, по слухам... Первое время на банной были даже очереди, и даже со скандалами. А потом все как-то сошло, но не забылось как-то. И вот теперь бедняга Федор Михевич раз в месяц, а то и чаще стеребит нас неродивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах. Конечно, ничего нет хорошего — лежать бревном на пути научно-технического прогресса. А с другой стороны, ну, люди ведь мы — человеки то я оказываюсь на банной и вспоминаю же, что надо было зайти. Но нет у меня с собой рукописи. То уже и рукопись бывала под мышкой, и направляюсь я именно на банную. А оказываюсь странным каким-то образом не на банной, а наоборот в клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата с необходимой серьезностью. Ну какая? В самом деле, может быть, у нас на Москве-реке языковая энтропия А главное, при чем здесь я? А Однако податься было некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было. И тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на банну из зарубежного инвалида, Куда отправился с капкапычем и прям к нос носчу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из инвалида мы на банную не попали, а попали мы все в ресторан Псков, так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было. Слава богу, недостатка в черновиках я уж давно не испытываю.